А Наполеон думал уже о большем. Психологически он, вероятно, был в состоянии игрока, сорвавшего б а р к крупный выигрыш и решившего больше не играть, не испытывать судьбу. Но вот он пошел с маленькой карты, так лишь, чтобы размять пальцы, и неожиданно крупный выигрыш. Он снова идет с маленькой и опять негаданное везение, большой выигрыш. И вот. продолжая уверять, что он навсегда отказался от всяких азартных игр, он незаметно одна маленькая карта, затем вторая, затем третья, и каждый приносит крупный куш, снова тягивается, уходит с головой в игру. Конечно, это сравнение очень с л о в н о ведь игра, которую вел Наполеон Бонапарт, шла не на золотые, а на велась на человеческие головы. Во время пребывания в Италии в ночь с 12 на 13 декабря по предварительному сговору в Мантуе Наполеон встретился со своим братом Люсием н о из многочисленного клана Бонапартов Наполеон был более всего, вернее даже сказать, единственно обязан л ю с и е н у без его помощи переворот 1 8 1 9 бримеров потерпел бы неудачу но брат помогавший в о з б у ш е н и ю Наполеона ходил в изгоях и скитался где-то по свету Бонапарт о с т а в ш е й с я вне императорской фамилии без пышных титулов, без владений, без состояния. Причина тому была прозаичной. Наполеон отказывался признать вторую жену Люсьена некую госпожу Жобертон. Он считал ее неподходящей для императорской семьи. Люсьена это оскорбляла, и он отказывался иметь дело со своим могущественным братом. г о с у д а р ы н и Мать Летиция взяла сторону обиженного младшего сына. И по этим мотивам также затянувшаяся ссора с л ю с ь е н о м еще более тяготила Наполеона. Но в рассматриваемой связи важен не семейный и не личный аспект взаимоотношений братьев Бонапартов, а иное. Ночное свидание в Мантое осталось не во всем выясненным, но то, что стало известным, содержит нечто важное. Наполеон искал примирения с братом. Он просил его формально развестись с с п о ж о й Жобертон, так же как поступил в аналогичном случае Жером, сохраняя с ней любые неофициальные отношения. В качестве компенсации Наполеон предлагал Люсье ну королевский престол на выбор во Флоренции, в Лиссабоне или Мадриде. Именно это последнее предложение и заслуживает наибольшего внимания. Люсиен отверг все предложения. Он предпочел остаться со своей обидой. Примирение не состоялось. Но естественно возникал вопрос, как мог предлагать Наполеон в декабре 1807 года испанский трон своему брату, когда трон этот не был вакантным, на нем восседал давний союзник Наполеона король Карл IV. Следовательно. Уже в начале декабря 1807 года у Наполеона возникала мысль, пусть еще не отстоявшаяся мимолетная, о возможности о в л а д е н и я Испанией. 19 ноября корпус ж ю н о добрел наконец до стен Лиссабона. По единодушным свидетельствам, армия ж ю н о дошла до португальской столицы в крайне жалком состоянии. Шестинедельный поход не только изнурил неопытных новобранцев, но и полностью деморализовал их. В испанских селениях они грабили все, что попадалось им под руку, но не могли утолить ни голода, ни жажды. Тем не менее, когда орда оборванных солдат появилась перед Лиссабоном, все члены королевского дома Браганца бросив свои богатства и страну на произвол завоевателей, бежали на корабль. И сразу же подняв паруса, взяли курс на Бразилию. Снова без единого выстрела Португалия стала добычей французской армии. Но теперь, когда французские знамя развивалось над Лиссабоном и Юно, всемогущим в л а с т и т е л е м расположился в королевском дворце у Бонапарта возникли сомнения. А зачем выполнять обязательства по договору Фонтенебло? Зачем делить с кем-то Португалию? Логика подобных рассуждений вела и дальше. Вместо того, чтобы делить Португалию с Испанией, не проще ли поступить с самой Испанией, как с Португалией? т о была логика безнаказанного агрессора-завоевателя, не встречавшего сопротивления на своем пути. Правда, как яствует из документов эпохи п и с ь м распоряжений Наполеона. крайне противоречивых и порой даже как бы взаимоисключающих и свидетельств близких к нему людей император прежде чем решиться на этот шаг долго колебался Испания не Тоскана не Португалия представление политических деятелей начала XIX столетия Испания стала с великой державой а династия испанских Бурбонов одно из самых давних в Европе династий Архив внешней политики России, м и д канцелярия, дело номер 7513, Мадрид, 1808, а ь донесение посланника барона Строганова. К тому же Испания много лет была союзницей Наполеоновской Франции. Словом, отнять трон у испанского короля и прозлотить Испанию было не просто. Задача Наполеона неожиданно облегчилась тем, что в королевской семье возник острый конфликт между королем. И наследным принцем, о т с л о ж н я е м ы й непомерно возросшей ролью фаворита королевы к н я з я м и р а г о д о я Семья испанских Бурбонов дошла уже до крайней степени вырождения, и ж е с т о к о своей правды кисть ф р а н ц и с к о Гойи п о к а з а л это с большей убедительностью, чем любые исторические сочинения. Но все спорившие между собой члены испанской королевской семьи обращались за поддержкой к могущественному императору. Самим ходом вещей остановился арбитр в решении испанских судей. С двух сторон его уговаривали решиться на смелые действия. д а л е Иран давно уже нашептывал советы следовать примеру Людовика IV. Вероятнее всего, опальный министр иностранных дел вел политику в п р о в о к а ц и о н н ы х целях. Мюрат, назначенный главнокомандующим французских войск, введённых в Испанию. доказывал императору в письмах с чисто гасконскими преувеличениями, что вся Испания ждет его как м е с с и ю в е р а т а вдохновляла н а в е щ и в а и е мечта занять самому шаткий трон Мадрида. Но Наполеон не был из тех, кто прислушивается к чужим мнениям. Даже после того, как в Испанию корпус за корпусом входили французские войска под предлогом поддержки обсервационной армии в Португалии, Наполеон продолжал колебаться. Существует документ — письмо императора к Мюрату от 29 марта 1808 года, подлинность которого не вполне установлена, но весьма вероятна. Оно п р и м е щ а т е т н а тем, что показывает, как, видимо, в недолгие мгновения о зарения Наполеон отчетливо видел неисчислимые препятствия и фатальные последствия, которые может повлечь за собой затеваемое в Испании дело. Но д о м и н и р о в щ и м началом психологии Наполеона того времени были уже расчеты агрессора, в о л ч ь и чувство добытчика, увидевшего беззащитную жертву и г о т о в я щ е г о с я к прыжку. Они заглушили собственные п р е д о с т е р е г а ю щ и е мысли. Бонапарт опасался неблагоприятной реакции со стороны Александра. Теперь, прежде всего, он оглядывался на Петербург, но Александр тягивался в войну со Швецией, т я ж е с к и поощряемую французской дипломатией. В сборник Российского исторического общества, том 89, Москва, 1893, страница 379, номер 19, страница 396, 402, номер 32, страница 402, 403. -я, Номер тридцать с т р а н и ц а 419-423, номер 44. Наполеон позднее говорил: я продал Финляндию за Испанию. п о з и ц и я России, п о з и ц и я Александра имела для него решающее значение в пору к о л е б а л ь К тому же, избалованным успехом легких территориальных п р и р а ч е н и й в Испании, Италии, Португалии, он надеялся о в л а д е т ь Испанией не снимая перчаток. Раз решившись, он старался осуществить задуманный план с присущим ему артистизмом. Ему важно было прежде всего завоевать полное доверие короля и наследника престола, и г а д о й и королевы, и всех обмануть. Он взял на себя роль ни в чем не заинтересованного старшего, не годами о п о л о ж е н и и монарха, заботящегося о чести и достоинстве своих собратьев по престолу. Когда он получил от Фердинанда считавшего себя уже королем письмо, в котором тот просил Наполеона признать его таковым и сообщал о своем намерении начать процесс против Годоя, Наполеон тотчас же ответил ему тонко и уклончиво: процесс а против Годоя не следует затевать. Ваше королевское высочество не имеет никаких иных прав, кроме исходящих от матери. Если процесс ее опозорит, ваше Высочество тем самым уничтожит свои собственные права. Жозеф Деместов заметил, когда ему стало известно это письмо, не д у м а ю чтобы Людовик XIV мог написать лучше. Место, относящееся к королеве, написано как тями с а т а н ы Цитирует с я п о с с у р е л ь "Европа и французская революция". том седьмой страница 2 1 е т т щ а т е л ь н о продуманная и мастерски исполненная игра близилась к завершению ему удалось заманить за п а д н ю и короля и королеву и фердинанда и г а д р о я все они в разное время но по своей доброй воле приехали в б а й о н н в то же самое время когда Наполеон писал дружественные письма Фердинанду он поручал с о в а р и заманить его в б а й о н у а бессера предупреждал, что если он откажется ехать, то его надо немедленно арестовать. Император ранее их прибыл туда. Он согласился в з в а л и т ь на свои плечи тяжелую миссию, рассудить семейные распри д р у ж е с т в е н н о й династии. Он оставался доброжелательным судьей, чуждым личных пристрастий. с е р внимательно выслушивал, никого не торопил и н а с е к у н д у он не обнаружил ни малейшего признака личной заинтересованности. Только одна фраза в письме к т а й л е р а н у раскрывала его намерения. Испанская трагедия, если не ошибаюсь, вступила в свой пятый акт. Близится развязка. Она вступила 10 мая в полном соответствии с законами сценического действия, когда король Карл. четвертый и Фердинанд отказались от своих прав на престол в пользу французского императора. Наполеон довел роль до конца. Он раздумывал, может быть даже к о р е б а л с я Прошло еще около месяца, прежде чем с о б л ю д е н и е м всех процедурных формальностей 6 июня 1808 года Жозеф Бонапарт был провозглашен королем Испании. Вероятно, в смысле мастерства режиссуры и тонкости исполненной им роли, байоннской комедии или трагедии она была и тем и другим. Была высшим достижением Бонапарта. Он провел всю потрясающую операцию похищения трона сразу у двоих: и у отца, и у сына, и с в е т н о в и р т у о з н о не снимая перчаток, ни одного выстрела, ни одного резкого жеста, ни одного жестокого слова, и Испания была завоевана. Он мог т о р ж е с т в о в а т ь победу. Четыре столицы, четыре знаменитых города мира: Флоренция, Рим, Лиссабон, Мадрид, признали первенство и власть французской императорской короны. Он гордился тем, что это было достигнуто в течение нескольких месяцев без кровопролития, без грохота пушек, без жертв. Одного м а н о в е л ь н и я руки оказалось достаточным, чтобы три старинных государства Европы склонились. перед трехцветным французским знаменем все самые дерзкие почти невероятные мечты превращались в действительность все желания исполнились но если бы Наполеон мог как Рафаэль Бальзака взглянуть на таинственный талисман ш е г р е н е в у ю кожу сжимавшуюся по мере исполнения желаний он ужаснулся бы увидев как мал оставшийся в его руках лоскуток как приблизились сроки крушения. а п о л о г е т а Наполеона в прошлом и ныне охотно и м е н у е т режим, установившийся во Франции в 1805-1809 годах, империей славы. Однако это р а с п р о с т р а н е н н о е в ы р а ж е н и е не более чем одна из форм наполеоновских легенд. Если бы нужно было дать какое-то краткое определение характера этой власти, то следовало бы, вероятно, сказать То то была деспотическая военнобуржуазная диктатура генерала Бонапарта. Новое, что отчетливо обозначилось в 1806-1808 годах, это было бесспорное усиление деспотизма. Человек, давно забытый Бонапартом, но сыгравший когда-то решающую роль в его судьбе, его бывший начальник 1895 года в топографическом бюро. д у л ь ц е де Бонтыкулан, легкий, как будто бездумный Понтекулан, был одним из первых, кто точно определил п р о и с ш е д ш и е перемены. Настала царство деспота.